Варя, конечно, сначала взглянула на сидевшего, но то был не Александр, а сухонький старичок в золотых очках с умным тонкогубым личиком и ледяными непускающими внутрь глазами. Государственный канцлер князь Корчаков собственной персоной. Точно такой же, как на портретах, разве только посубтильней. Личность в некотором роде легендарная. Кажется, был министром иностранных дел, когда Варя еще и на свет не родилась. А главное, учился в лицее с поэтом. Это про него. «Питомец Мот, Большого Света Друг, в Блестящий Наблюдатель». Однако в 80 лет питомец Мот скорее заставлял вспомнить другое стихотворение, включенное в гимназическую программу. «Кому ж из вас под старость день лицея Торжествовать придется одному? Несчастный друг средь новых поколений до кучной гости лишний и чужой, он вспомнит нас и дни соединений, закрыв глаза дрожащую рукой. Рука у канцлера и впрямь подрагивала. Он достал из кармана батистовый платочек и высморкался, что отнюдь не помешало ему въедливейшим образом рассмотреть сначала Варю, а потом и Раста Петровича. Причем на последнем взгляд легендарной личности застрял надолго. Однако... Заворожённая видом царскосельского лицеиста, Варя совсем забыла про главное из присутствующих лиц. Она смущённо обернулась к окну, немного подумала и сделала книгсон, как в гимназии при входе в класс директрисы. Государь, в отличие от Корчакова, проявил к её особе больше интереса, чем к Фондорину. Знаменитые романовские глаза, пристальные, месмеризующие и заметно на выкоте, смотрели строго,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 Набрягшие веки, бакенбарды и подкрученные усы с сильной проседью. Пальцы узловатые, подогрические Да ведь и то в следующем году 60 Почти бабушкин ровесник. Наблюдение второе не такой добрый, как пишут в газетах. Скорее равнодушный, усталый. Всё на свете повидал, ничему не удивится, ничему особенно не обрадуется. Наблюдение третье самое интересное. Несмотря на возраст и порфироносность,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 Царь не сказал «здравствуйте» и даже не кивнул. не спеша закончил осмотр вареной фигуры, потом повернул голову к Ирасту Петровичу и негромко молвил по-актерски поставленным голосом. «Помню, Азазель!» И Соболев только что говорил. Он сел за письменный стол и кивнул Мизинову. «Приступай, а мы с Михайлой Александровичем послушаем». Мог бы предложить даме стул, хоть император, не одобрила Варя, окончательно и бесповоротно разуверившись в монархическом принципе. «Сколько у меня времени?» — почтительно спросил генерал. «Я знаю, государь, как вы сегодня заняты, да и плевненские герои ждут. Времени столько, сколько понадобится. Тут вопрос не столько стратегический, но и дипломатический». Пророкотал император и с ласковой улыбкой взглянул на Корчакова. «Вон, Михаил Александрович специально из Букарешта приехал. Тряс в карете старые косточки». Князь привычно растянул рот в лишённой малейших признаков веселья улыбки И Варя что у канцлера в прошлом году была какая-то личная трагедия. Кто-то там у него умер, не то сын, не то внук. «Да уж не обессудьте, Лаврентий Аркадьевич», — унылым голосом сказал канцлер. «Испытываю сомнения. Слишком авантюрно получается. Даже и для господина Дизраэли. А герои подождут. Ожидание награды — приятнейшее из времяпрепровождений. Так что излагайте». «А мы послушаем». Мизинов молодцевато расправил плечи и, вопреки ожиданиям, обратился не к Фондорину, а к Варе. «Госпожа Суворова, расскажите подробно про обе ваши встречи с корреспондентом газеты «Дейли-Пост» шеймасом маклафлином во время третьего плевненского штурма и накануне прорыва османа Паши». Ну что ж, Варя рассказала. Оказалось, что и царь, и канцлер хорошо умеют слушать.